Стеклянная мечта Подводный бот был мечтой Глора, давний и почти несбыточный. Стеклянная капля — четырехместное подводное чудо. Оказавшись внутри, Глор начал озираться с чрезмерным любопытством и энтузиазмом. Ник толкнул его в спину. Она-то понимала, что энтузиазм на три четверти исходит от севки. Они сидели рядом, на пассажирских местах, в самой широкой части корпуса. Перед Глором в кресле первого рулевого сидела Тач. Глор едва уместился на сиденье, упирался капюшоном в стеклянный потолок. Ботик мчался с такой скоростью, что водяные струи за стеклом казались стоячими. Тач вела суденышко вслепую, по локатору, лихо пробираясь между скалами. В прибрежной мути вязли лучи прожекторов. На поворотах седаков прижимала к боковинам кресел, с бортов срывались плетеные косы желтой воды. Через плечо Тач Глор смотрел на экран водителя. Лихорадочно прыгали цифры лага, указателя скорости. Тач гнала кораблик все быстрее. Глор наклонился, чтобы увидеть указатель лота. Ого! Глубина под килем была ничтожной для такой скорости. Всего 21 шаг. Либо тач на самом деле ничего не боялась, либо очень хорошо знала маршрут. Она проговорила, не оборачиваясь. «А ну, сядьте поплотнее, господа!» И сейчас же их начало швырять во все стороны. «Вот сумасшедшая!» — подумал Глор, вжимаясь в сиденье. Было слышно, как в машинном отделении покатился робот. С громким шипением ударили по корпусу струи воды, смешанной с песком и клочьями водорослей. Направо, налево, направо, налево. У самого плеча Глора промелькнула наздреватая поверхность скалы. И вдруг качка прекратилась. Вырвались из скал, пошли в глубину, в чистую воду, просвеченную двумя солнцами.